Глава 4. Добраться до крепости. Сознание вернулось плавно. Сначала я услышал какой-то гул, который постепенно начал формироваться в уже понятные слова и даже целые предложения. Но даже то, что я начал прекрасно понимать, что возле меня говорят, не приносило ясности. И тем более не отвечало на вопросы, как я умудрился выжить и что вообще происходит. «Аккуратней, тупая консервная банка, ты не мешок с картошкой транспортируешь!» Судя по голосу, это был Картан. «Сударь, я уже неоднократно говорил вам, что у меня есть имя, и оно звучит «Сэр Эндрю Ван Дюрен» и «Никак иначе!» Все с тем же спокойствием отвечал рыцарь. «Не Эндрю, не Ван Дурак, не тупая консервная банка, а «Сэр Эндрю Ван Дюрен». «Для друзей просто «Сэр Эндрю».» Кстати, а что такое консервная банка? Вроде и понимаю слова, а представить такой предмет не могу. Консервная банка — это как ты, такая же металлическая, тупая и наполненная не пойми чем. Сударь, я все понимаю, вы переживаете за своего молодого друга и поэтому нервничаете, но тем не менее это не дает вам повода в очередной раз меня оскорблять. И даже то, что в ближайшей округе вам не на кого выплеснуть все ваши переживания, не дает права так себя вести. Не дает, значит? Картана как будто прорвало. «Ради спасения кого? Север в ноль просадил энергию, и ему пришлось на вожака идти без единого умения? Тебя, Железнобокий, вообще кто просил переться за нами, а?» «Нет же, рубануло по мозгам нереализованное понятие чести. Нужно, мол, обязательно всех защитить и спасти. Если бы не ты, нам бы было намного легче, не пришлось бы прикрывать чужую задницу». «Картан!» Еле прохрепел я, обрывая его слово излияния, пока он не договорил лишнего, о чем потом будет жалеть и одновременно с этим открыл глаза, чтобы сразу же их закрыть от больно резанувшего по ним света. Но я успел заметить над собой движущиеся ветви деревьев. Странно, мы ведрались на поляне, откуда надо мной ветки. Да еще и двигаются они куда-то в сторону моих ног. Только благодаря резкому небольшому толчку я понял, что меня то ли везли, то ли несли куда-то. Я даже почему-то не обратил внимания на легкое покачивание, пока мы не остановились. «Слава системе, ты очнулся!» Сразу же подскочил ко мне хомяк. «Это если судить по резко приблизившемуся голосу. Глаза я даже не пытался открыть. Они пекли и неимоверно слезились. Лежи, не дергайся. У тебя куча травм, им нужно время, чтобы отрегенерировать. Ты вообще чудом остался жив. Если бы не подарок твоего крестного и лечащего умения этой консервы на ножках, фиг бы тебя вытянули». «Что за подарок? Какое, черт возьми, умение? Ван Дюрен же тоже был ранен и не мог лечиться». Я ничего не понимал, и у меня было еще множество вопросов, но пересохшее горло не дало дальше говорить. «Тише, тише!» Сразу попытался успокоить меня Картан. «У тебя сильная кровопотеря, не напрягайся!» «Ваш махнатый друг говорит про мое умение лечения!» Взял слово сэр Эндрю. Я просто при жизни хотел стать святым паладином, но в их ряды очень трудно попасть. Так что когда один не очень честный человек предложил мне книгу с умением лечения, я, недолго думая, ее и выкупил. Ведь у любого паладина, пускай еще пока только будущего, должно быть умение лечения. И только потом, когда этот пройдоху уже скрылся в неизвестном направлении, я обнаружил, что умение можно использовать только вне боя. Вот только этот пустоголовый заплатил за него раз в пять больше, чем стоит аналогичное, но уже боевое, даже не выяснив предварительно, откуда свое умение получают паладины. Откуда мне было знать, откуда его получают паладины? Я же к тому моменту им еще не был! Рыцарь, к моему удивлению, на все подначки картана не реагировал и оставался таким же спокойным. «Да ты и к этому моменту не паладин!» Прошелся по больному картан. «Ты, пустая твоя голова, мог бы и спросить у кого-то знающего?» Да даже банально подумать своей головой, откуда у всех паладинов одного божества одинаковое умение лечения. Объясняю, это потому, железный болванчик, что им умение дает божество, когда те получают соответствующую специализацию. Картан, хватит наседать на н Эн... на сэра Эндрю Ван Дюрана. Вспомнил я в последний момент, что рыцарь не любит, когда сокращают обращение к нему. Он ни в чем не виноват. Я думал, справлюсь. Для вас просто сэр Эндрю. В пару слов рыцарь показал, что расценивает меня уже как друга, а не как постороннего. «Ага, справился. Через всё лицо раны от когтей, плечо разорвано так, что непонятно, на чём ещё рука держится». «А сверху ещё почти полтора десятка всевозможных негативных эффектов, часть из которых долгое время держала твою регенерацию в отрицательном значении, даже несмотря на бонус от подарка». «Подожди, насчёт умения я понял, но при чём тот подарок крёстного?» Тьфу, блин, ты же пока даже глаза нормально открыть не можешь. Ну, в общем, там, похоже, открылось одно из скрытых свойств, увеличивающее твою регенерацию. Это я по положительному эффекту сужу. Держался он у тебя поначалу. Увеличенная регенерация отличного жетона с родовым гербом. И висела эта фигня, пока твое состояние не стабилизировалось. Только благодаря этому ты и не истек кровью. «Ну и потому, что на железной головы применял на тебе лечение по откату. И все равно первые несколько часов ты буквально на краю держался». «Первые несколько часов?» Я неуверенно переспросил. «Сколько времени прошло?» «Уже утро следующего дня. Пока смогли тебя стабилизировать, уже начало темнеть. Решили не ломиться по темноте, а потом соорудили волокушу и пытаемся добраться до этой крепости». «И... и... сколько мне ждать, когда я смогу хотя бы нормально видеть?» Но, судя по таймерам негативных эффектов, недельки — это к три. У меня всё оборвалось внутри. Три недели на самостоятельную регенерацию. Да это же меня можно считать куском мяса, предварительно подготовленным для ближайшего демона. Ни у картана, ни у рыцаря нет оружия, так ещё и на руках коллег имени меня. Сознание в панике металось от одной мысли к другой, не останавливаясь. А ведь мне ещё нужно с квестом закончить в течение месяца. А что будет, если я не справлюсь за отведённое время? Останусь тут на 47 лет, а потом развоплощусь. Или пойду на перерождение. А как же Катя? А крестный? Я же еще не нашел виновных в оцифровке нашего мира и не отомстил им за родителей. Я уже хотел было подняться, чтобы пусть и с поддержкой, но идти самостоятельно. Пусть я пока и не могу открыть глаза, но тот же картан может вести меня. Даже успел немного податься вперед, но твердая рука уперлась мне в грудь и остановила мой порыв. «Отдыхай!» Голос рыцаря звучал твердо. Я обязан тебе своей жизнь существованием. Теперь моя очередь позаботиться, чтобы ты не погиб окончательно. Тем более негоже детям воевать вместо взрослых. Я не ребенок, — попытался я возмутиться. выдал неопределенный звук картан. Ты еще хуже, ты подросток. Дети помладше хотя бы слушают взрослых. Они пытаются выпятить свою значимость и сунуть нос куда следует. не следует. неважно примирительно сказал Ван Дюрен. В любом случае, в течение часа мы должны выйти к крепости, если она, конечно, окажется там, где мы думаем. Немного подумав, я все же решил уступить. Если до крепости осталось недалеко, то, возможно, они правы, и срочной необходимости идти на своих двоих у меня нет. Ладно, надо хотя бы с собой быть честным, слишком паршиво я себя чувствую. Так и хочется свернуться калачиком и заплакать. Но нельзя, я должен быть сильным. Так что осталось только откинуться на волокушку, надеясь, что Картан с Вандюрином лучше знают, что делать. Ведь иногда действительно лучше довериться взрослым. У них, по крайней мере, больше жизненного опыта. Через полминуты, когда рыцарь убедился, что я больше не пытаюсь подняться, мое транспортное средство, слегка отдернувшись, продолжило свое движение. «Я же, хоть и старался прислушиваться к окружающей обстановке, но как-то незаметно для себя, снова провалился в тягучую бездну беспамятства. Но на этот раз она оказалась обычным сном. Проснулся. Наверное, даже скорее очнулся от постороннего голоса, который расспрашивал Картана и Вандюра о том, кто они, откуда и куда двигаются. Учитывая, что мой мохнатый полунаставник и полупитомец на этот раз не плевался во все стороны сарказмом и шуточками», а спокойно отвечал, правда, отделываясь общими фразами, ситуация вокруг была серьёзная. Подтверждение я получил спустя несколько секунд, когда услышал мягкие, приближающиеся шаги, нехарактерные моим спутникам, и по моему телу пробежала мягкая, тёплая волна. «Он стабилен». Мягкий женский голос возле меня чуть не заставил дёрнуться. Отрицательных эффектов много, но дотерпит до крепости и без моей помощи. «Хорошо, не трать тогда ману» ответил ей издалека тот незнакомый мужской голос. И продолжил, видно, обращаясь уже к моим спутникам. «Минут через двадцать подойдет группа из крепости, поможет вам добраться с раненым. Там уже ему окажут помощь, а у нас еще долгий патруль впереди. Ману лучше поберечь». «Без претензий», — заверил его Картан. «Мы можем и до крепости подождать. Давай лучше вернемся к вопросу, что это за разумные в плащах были». — Сектанты. По возможности мы у них отбиваем доверчивые души, но территория большая, и они умудряются пастись недалеко от нас. Да и плащи эти хорошо их скрывают от большинства поисковых умений. — Простите, сударь, но я не пойму, для чего они спасают души от демонов? — в лес со своим вопросом рыцарь. — Они не спасают, только собирают тех, кого могут. Безопасности для собственной шкуры. — Но для чего? — Качаются. — процедил мужской голос, как будто выплюнул. «Но ведь для нас тут развитие остановлено, насколько я успел понять». Вдруг Вандюрин запнулся. «Или вы хотите сказать?» «Да, поглощение других душ». «Для нас развитие действительно остановлено, но можно поглотить другую душу». «Процесс очень медленный, а они не демоны, чтобы быстро поглотить достаточно большой кусок сущности души». «Правда, постепенно из-за этого метода и демонизируется. Поэтому они под предлогом спасения сгоняют якобы спасенные души к себе на базу. И там уже, рассадив по клеткам, постепенно поглощают. Да и кроме развития, это также увеличивает таймер до перерождения. Один из пленных сектантов был вообще уверен, что на определенном этапе их душа полностью демонизируется, и они опять обретут физическое тело, пусть и демоническое. На многих, к сожалению, прельщает и такая жизнь. Да и у некоторых раз нет ничего постыдного в том, чтобы поглотить силу врага тем или иным способом. Поэтому подобных сектантов достаточно много. «Как я понимаю, вы не в курсе, где у них базы или базы?» — уточнил Картан. «Разведка работает над этим, но пока удается выследить только мелкие перевалочные пункты». Судя по интонации, мужику было неприятно признаваться, что они не могут справиться с этим вопросом. «Зато они прекрасно осведомлены, где ваша крепость», — задумчиво проговорил Картан. «С чего вы так решили?» «Один из этих плащеносцев рефлекторно указал правильное направление к вашей крепости. С дистанции, правда, надул, пришлось до вас добираться намного дольше, но, скорее всего, успел сообразить, что не стоит открывать информацию, пусть и потенциальным смертникам». «Говорила же разведка, что у нас крот, и, скорее всего, далеко не один». Судя по голосу, вмешалась женщина, которая до этого подходила ко мне. «А служба безопасности, как болванчик, талдычит, что у них все под контролем и крота не может быть». «Ляра, успокойся, это не наше дело. Пускай сами между собой разбираются». «Командир, но это ведь уже не первое доказательство...» Начала была девушка, но ее оборвали. «Наше дело — периметры поиски. Остальным пускай занимаются ответственные за это существа. Если каждый начнет лезть в другие зоны ответственности, начнется полный бардак». Но все, разговор закончен. Если есть желание опять поднять этот вопрос, обсудим по возвращении в крепость. Мужчина явно не хотел обсуждать проблемы их крепости при посторонних. Но вот женщина в упор этого не понимала. Вон как обиженно засопела, даже я слышу. Жаль, что пока не могу видеть, пускай даже я, аккуратно приоткрыв веки, смог избежать резкой боли, но ничего, кроме немного слепящего света, я не мог разобрать. Даже попытки вызвать интерфейс не увенчались успехом. Точнее, судя по легкому изменению света, я его вызвал, вот только не могу разобрать, что там. Странно, раньше я мог спокойно даже с закрытыми глазами им оперировать, а сейчас какая-то фигня, а ведь полностью зрение я не потерял. Раз хоть что-то вижу, а не абсолютная темнота перед глазами. Ладно, как пройдет негативный эффект, разберусь по логам, что произошло. Ну или если повезет, то когда вылечат в крепости... Судя по услышанному, есть шанс, что мне там смогут помочь. «О, ваш малыш зашевелился!» первый на мои телодвижения отреагировала женщина. «Я не...» Попытка возразить, что я не малыш, оборвалась кашлем. Едва выдавленные из себя два слова, как наждачной бумагой, прошлись по горлу, вызвав приступ кашля. «Тише, тише! На вот, попей!» Моих губ коснулось горлышко какой-то ёмкости, и я, как умирающий в пустыне, припал к живительной влаге. «Вроде бы обычная вода, но сейчас для меня это было как божественный нектар. Если бы еще и пожрать что-то дали, то я сейчас был бы на седьмом небе от счастья. Но, похоже, не суждено было мне сейчас познать полную радость сытости». Едва я закончил пить, как услышал новый голос. «Командир, группа для эвакуации уже на подходе». «Быстро я не, думал, дольше придется ждать». «Одна из поисковых групп была недалеко, возвращались в крепость. Вот они и доставят найденышей». «Хорошо». И продолжил, уже, видимо, обращаясь к моим спутникам. «Вот видите, и не пришлось долго ждать. Сейчас вас быстро в крепость проведут. Ну а там уже первую помощь окажут. Потом будет небольшой опросник, и если всё нормально, предложат вам остаться. Правда, придётся поработать, но, думаю, предоставят варианты под ваши знания и предпочтения». «А тебе, думаю, лучше до крепости поспать». Снова у меня над духом зазвучал женский голос, и по моему телу опять пробежало приятное тепло, утянувшее меня в объятия сна. На этот раз мне снился сон, я бы даже сказал воспоминания, сейчас кажущиеся очень далеким, хоть и прошло всего лишь лет 10 от тех событий. Снился отец, поочередно переворачивающий шампуры с мясом над едва тлеющими углями и со смехом наблюдающий за двумя своими друзьями. Крестный, который пытался уложить на лопатки дядю Клима в шуточной борьбе. Дядя Клим тогда подшутил над крёстным и последние пару минут бегал за дядей Климом. А когда поймал, завязалась несерьёзная борьба со смехом и гамом. Мама сидела рядом на покрывале и держала на руках ещё совсем маленькую Катюшку. Вроде было радостно и хорошо. Но, разглядывая вокруг столь родные и близкие лица, мне почему-то хотелось плакать. Тяжело, на навзрыд. Так, как я не плакал с того самого дня. И когда по щекам потекли влажные дорожки, я резко проснулся. Хотелось вернуться в этот сон ещё хоть на минутку, секунду, да хоть на мгновение. Но сон только отдалялся от моего сознания, становясь всё более блеклым в моей голове, оставив после себя только мокрые дорожки на щеках, которые, в отличие от сна, были вполне реальными. Возможно, эта попытка удержать кусочек воспоминаний не дала мне сразу сообразить, что лежу я на чём-то мягком и удобном, а вокруг умиротворяющая тишина». Как только я это осознал, сразу попытался приоткрыть глаза, ожидая увидеть опять режущий свет, но, к своей радости, сквозь ресницу увидел глиняный потолок, который хоть и был побелен и аккуратно выровнен, но местами все равно пробивались кусочки сухой травы. Резко сев и полностью распахнув глаза, быстро огляделся. В комнате я был один. Рядом с кроватью к стене прислонен шингон. Сначала я удивился. Чего это я одет и, раз, насколько понимаю, нахожусь в больничной койке? Только потом вспомнил, что моя одежда — это совсем не одежда, а часть меня, просто принявшая такую форму. Чего только стоит вспомнить раны вандюрана когда на первый взгляд прочная кираса оказалась одновременной и кожей, за которой уже сразу начиналось, эм, как это сказать, мясо и кровь. «Чёрт, ну не силён я в анатомии. Мы по школьному курсу только должны были начать её проходить». В любом случае, кроме момента того, что сейчас я снова вижу все отчетливо, меня сразу же обрадовало присутствие на своих местах элементов интерфейса, которые давным-давно были размещены в удобных для меня местах и уже стали неотъемлемым фоном обзора. На всякий случай вызвав интерфейс, с облегчением пробежался по нему взглядом. Сейчас не было никаких негативных эффектов или тревожных надписей, так что придется лезть в логи. Еще раз обведя комнату взглядом и поправив меч, разместил его так, чтобы было удобно в любой момент схватить. Только после этого углубился в чтение логов. «Демон, призрачный волк, нанес вам 58 единиц повреждения». «Так, это цапнувшая меня по ноге псина. Значит, нужно прокрутить чуть дальше. Ага, вот самое интересное». Вы нанесли демону «Опасный призрачный волк» 107 единиц рубящего урона. Демон «Опасный призрачный волк» нанес вам 152 единицы колющего урона. На вас наложен негативный эффект «Травма левого плеча». Заблокирована возможность использования оружия левой рукой. Наложены штрафы на характеристики. Детали смотрите в описании эффекта. Время действия 7 дней. Вы нанесли демону Опасный призрачный волк 45 единиц колющего урона. Вы нанесли демону опасный, призрачный волк 53 единицы колющего урона. Вы нанесли демону опасный, призрачный волк 47 единиц колющего урона. Демон Опасный призрачный волк нанёс вам 12 единиц колющего урона. Демон Опасный призрачный волк нанёс вам 17 единиц колющего урона. На вас наложен негативный эффект – повреждение левого плечевого сустава. Полностью заблокирована возможность использовать левую руку. Условие соблюдены. Владелец предмета оказался в критической ситуации со значением здоровья ниже 10%, но со значением здоровья более одной единицы. Активировано скрытое свойство личного жетона с рыдовым гербом. Регенерация увеличена до значения в 250% от максимального здоровья в минуту, до момента стабилизации значения здоровья на отметке в 30% от максимального количества. Вы нанесли демону «Опасный призрачный волк» критический урон с множителем 1,4. Итоговое значение 75 единиц урона. Восстановлено 11 единиц здоровья. Демон-опасный призрачный волк нанес вам 11 единиц колющего урона. На вас наложен негативный эффект. Я читал эти строчки, и меня пробирал мороз по коже. Я реально ходил по краю. Даже активировавшееся свойство на смертниках только откладывало мою смерть. Волк, вцепившись в меня и не имея возможности нанести сильный укус или удар, просто трепал меня, как куклу, нанося множество мелких ран. Вот только эти раны были то на пару единиц меньше регенерации, то наоборот на пару единиц больше, стабильно держа меня в красной зоне здоровья. А я его всё это время колол мечом, несмотря на то, что тело уже двигалось отдельно от отключившегося от боли сознания. А самое ужасное, что практически с каждым прошедшим по мне уроном накладывался негативный эффект, переломанные кости, кровотечение и прочая ерунда. Вон, даже судя по тому, что урон изменился с колющего на режущий, Волк зацепил своими когтями мое лицо, и сразу же ловлю негативный эффект – травматическая слепота 98%. Судя по описанию, это и было причиной, почему я не видел интерфейс. Система заблокировала визуальное отображение интерфейса на 98%, как и видимость всего остального. Конечно, странно, что она посчитала, что свет – это и есть те оставшиеся 2%, но поспорить в этом вопросе с ней не получится. Пролистав внимательно лог, я пришел к выводу, что на момент того, как я смог затыкать своей железякой волка, у меня оставалось единиц так 15 жизни, а негативные эффекты кровотечения, как внешнего, так и внутреннего, снимали по 12 пунктов в секунду. Спасала только регенерация, которая нивелировала большую часть урона. Но если бы не подоспел Ван Дюрен со своим лечением, дающим за раз пусть всего десяток жизни, но именно это меня и спасло. Прокрутив логи вверх-вниз и подсчитав, я понял, что откат у умения рыцаря 8 секунд. Короче, откачивать им меня пришлось всего по несколько единиц здоровья в минуту. И это при том, что мана у рыцаря далеко не бесконечная. Мои размышления прервал скрип двери. Я уже было потянулся к мечу, но тут же расслабился, как только увидел мохнатую голову, показавшуюся из-за дверного полотна. «Пришел в себя?» «Вроде да. Мы, как я понимаю, в крепости». «Да, в крепости. Тут оказался хороший маг жизни, который за пару часов снял с тебя негативные эффекты». Облегченно сказал Картан, подходя к кровати и забираясь на нее. «Нагни голову». «Зачем?» «Нагни, говорю». Ну, я и нагнул голову чуть вперед, как он просил, и в следующий миг получил затрещину, пусть и маленькой, но крепкой лапой. Оно-то не больно, сила у хомяка прокачана слабо. Но вот от неожиданности я свалился с койки, я ошарашенно уселся на полу, потирая затылок. А картан, уперев лапы в бока, с высоты койки смотрел на меня злым взглядом из-под бровей. Ещё раз, ещё хоть один не раз в твою пустую голову случайно занесёт мысль так подставляться. Я тебя, я, я, тьфу, блин. «Короче, приводи себя в порядок. Нас командующий крепости хотел увидеть. У него есть вопросы по поводу той группы в плащах». Спрыгнув с кровати, картан крупными тяжелыми шагами прошел по всей комнате и скрылся за дверью, сильно хлопнув ею при этом. Ну, точнее, шаги были крупными и тяжелыми для его размера, а вот для меня они выглядели скорее смешно. Но я продолжал сидеть на полу, потирать затылок и глупо улыбаться. «Как там говорилось, солдат не знает слов любви, поэтому показывает ее как может».